Глава пятая. Понадобилось несколько часов, чтобы я смогла впитать и осознать все, что произошло с человечеством за последние три тысячи лет. Именно столько времени отделяло знакомый мне мир от 5386 года, в который меня занесло. Да, здесь использовался совсем другой календарь, но, как я поняла, разница была незначительная. В год всего несколько дней. За прошедшее время человечество успело расселиться по родной галактике и освоить около десятка звездных систем, а также разделиться на два противоборствующих лагеря – Земной Альянс и Конфедерацию Свободных Планет. В Земной Альянс входили несколько звездных систем, находящихся в непосредственной близости от нашей родной Солнечной системы. По какой-то прихоти, то ли от мироздания, то ли от Господа Бога. Во всех этих системах успешно прошло терраформирование, и люди получили новый дом, практически ничего не потеряв и не отдав взамен. Они остались такими же людьми, какими их знала я. Никаких суперспособностей или экзотической внешности освоенные миры им не дали. А вот с конфедератами все вышло намного сложнее. Чем ближе к центру галактики тем выше уровень радиации. Это даже я знала еще из школьного курса астрономии. И чем больше радиации, тем необратимее последствия ее влияния на живой организм. Так получилось, что многие кислородные планеты столько только-только зарождающейся жизнью были открыты именно там, где такая радиация превышала земную норму. На таких планетах жизнь была еще в стадии бактерий и вирусов, но там в избытке хватало воды и кислорода, главного, что требовалось земным колонистам. Первые экспедиции тратили десятки и сотни лет, чтобы добраться до этих планет. Улетали в основном те, кому нечего было терять. В самые удаленные уголки земля ссылала преступников, как когда-то правительство Англии отправляло в Австралию каторжников. Они везли с собой саженцы и семена, замороженные эмбрионы диких животных и домашнего скота в пробирках, крио-инкубаторы с птичьими яйцами и рыбью икру в специальных контейнерах. На Земле сменялось несколько поколений, прежде чем такой космический ковчег достигал пункта своего назначения. Если достигал, в пути все пассажиры спали в анабиозных камерах, кроме дежурной вахты но и та менялась каждые два-три года. Достигнув нового дома, люди начинали его осваивать, и вот тут ты и ждал сюрприз. Вскоре стало понятно, что без поддержки земли невозможно долго сохранить технику в действующем виде, ни топлива, ни запчасти не были бесконечными, какой бы большой запас ни взяли с собой колонисты. Ждать помощи по сто 200 лет было просто бессмысленно. Приходилось искать альтернативу привычным технологиям. Поселенцы поставили в приоритет сельское хозяйство и натуральный обмен. Земные деньги ничего не значили на новых планетах, а вокруг поселений понемногу скапливалась заржавевшая техника, отработавшая свой ресурс. А потом начались эпидемии. В тот момент, когда люди вышли из космических кораблей, вдохнули воздух чужой планеты и испили ее воды, Они впустили в свой организм миллиарды крошечных существ – вирусы и бактерии, которые были здесь хозяевами все время. Несколько поколений и множество смертей были для человечества платой за возможность жить в новом доме. На каждой планете адаптация проходила по-своему, но нигде она не прошла бесследно. Связь с дальними колониями прервалась почти на тысячу лет. А когда они снова были открыты, то представители Земного Альянса не нашли там людей в привычном понимании этого слова. Они нашли там тех, кого теперь называли модификатами. И Вселенная вновь разделилась на два враждующих лагеря. Звездная система Альстерия, родина Эмитьяны, была одним из тех миров, где люди мутировали. Чистокровные земляне презрительно называли грауканцев синими ящерицами за цвет кожи и серебристый узор. А сами конфедераты считали, что это не мутация, а эволюция человеческого генома и что так называемые Homo sapiens на самом деле тупиковая ветвь. Кстати, насчет конфедератов. Оказалось... Что это объединение нескольких звездных систем, населенных модификатами оппозиция Земному Альянсу. Вот уже две сотни лет они добивались, чтобы Галактический совет признал их мутацию эволюции, а самим модификатом дал статус отдельной расы. Но земное правительство яростно противилось этому, особенно после того, как новые люди основали Конфедерацию и решили стать суверенными от Альянса. То есть отказались платить налоги земному союзу. Станция Гермес, на которой я сейчас находилась, была объединенным исследовательским центром, где конфедераты пытались научным путем доказать обоснованность своих претензий. Отец Эмитьянны Фредерик Дизраэль был одним из его основателей. Мать Ванесса – генный инженер. Она смогла доказать, что изменения в ДНК грауканцев не что иное, как модификация, а вовсе не мутация, и передается она по наследству в неизменном виде, классический трансгенез. Это были единственные люди, к которым Имитьянно советовала мне обратиться. Бедная девочка, она никогда не узнает, что они погибли вместе с ней. Всю эту информацию я восприняла со стоической выдержкой. Правда, мало что понимая. Все-таки мне повезло родиться человеком хладнокровным, с рациональным складом ума. Иначе даже не представляю, как бы отреагировала. Но у меня все еще оставалась куча вопросов. Что за секрет узнала Эмитьянна? И действительно ли погибла из-за него? Или все же убрать хотели родителей? А глобальное вторжение? Это правда? или плод юношеского воображения. Если тут скоро начнется война, я хотела бы знать заранее и успеть смыться в безопасное место. И кто те загадочные они? Секта? Партия? Религиозное движение? Может, маджестики, о которых упоминал Нуран? Почему они пытались убить Эмитьянну, а не похитить и извлечь информацию из ее «мнемочипа»? Если уж она так важна. Если я смогу его активировать, то узнаю намного больше. Но недаром же говорят. Многие знания, многие печали. Не будет ли попытка узнать чужие тайны смертельной для меня? Набравшись впечатлений под завязку, я с облегчением отключила ультравизор и вернулась в суровую реальность, где меня уже ждал безвкусный обед. Память Метьяны оставалась недоступной, Лишь иногда бесконтрольно всплывали обрывки воспоминаний, хаотичные и порой абсолютно бессмысленные, будто кадры из когда-то просмотренного и давно забытого фильма. Но, немного поразмыслив над ситуацией, я решила, что даже в ней есть свой плюс. Я нахожусь среди разумных существ, предками которых были люди, а значит, ничто человеческое им не чуждо. К тому же на космической станции – Перед глазами тут же возник летящий в темноте космоса вытянутый эллипсоид, ощетинившийся сотнями антенн и радаров, то есть в замкнутом пространстве, которое легко охранять. Ее название, имя одного из древнегреческих богов, давало надежду на встречу с соплеменниками, точнее, теперь уже бывшими соплеменниками, ведь в таком виде меня сложно принять за человека». А еще у сурового следователя такое милое имя – Дамиан Левицкий. Здесь явно замешаны славянские корни, которые вряд ли могли прорасти где-то еще, кроме матушки земли. Так что есть все шансы встретить нормальных человеков. Только как быть с тем, что я сама уже не совсем человек, и с тем, что земляне таких, как я, считают вторым сортом? Перспектива хуже некуда. А у этой Митьянны и жених имеется, и папа, заместитель посла. Правда, папа уже покойный, а про жениха она даже не упомянула. А еще ей всего 25 лет. Вся жизнь впереди. Точнее, это мне теперь 25 лет. И это у меня вся жизнь впереди. Сама судьба дала мне шанс начать все сначала. Так почему бы не воспользоваться им? У меня даже мысли не возникло, что нужно признаться в подмене. Теперь-то я уже не сомневалась, что изображать амнезию было самым правильным решением за всю мою жизнь и на том свете, и на этом. Пока я считаюсь дочерью высокопоставленного лица, у меня есть хоть какая-то защита. Если станет известно, что я вселенка, никто не даст и копейки за мою жизнь. Или еще хуже отправят в лабораторию, чтобы изъять мозг Эмитьяны на опыты. Ведь как ни крути, а этот экспериментальный образец Сапирона подействовал. Астральная телепортация состоялась. В общем, пока есть возможность, буду лечиться, набираться сил и изучать этот мир. Встречусь с женихом Эметьянны и ненавязчиво расспрошу о наших, теперь уже наших, отношениях. «Пусть все думают, что я потеряла память. Это заблуждение мне только на руку и не так уж далеко от истины». Потянувшись, я поймала себя на том, что довольно улыбаюсь. «Начинается новый день, и машины туда-сюда». Возник в голове ненавязчивый мотив старой песни. Меня охватило ощущение скрытой радости. Оно сдавило мне грудь и пузырьками шампанского пощекотало горло. «Да». «Для меня начинается новый день и новая жизнь». Этой ночью я практически не спала. Все перебирала в памяти прошедшие дни, заново переживая и переосмысливая каждую минуту с того момента, как очнулась и снова накатила ощущение – что это какой-то нелепый сон, навеянный дешевым голливудским блокбастером. Я все ждала, что вот-вот проснусь у себя в кровати, разбуженная трелью будильника. Но будильник все не звонил, а я по-прежнему лежала привязанная на больничные койки из будущего. Лишь под утро забылась тревожным сном. Мне приснилась космическая станция, такая, какой я увидел ее в воспоминаниях Тияны. Огромный эллипсоид, медленно поворачивающийся вокруг своей оси, летящий в безмолвном пространстве космоса, ощетинившись антеннами и радарами, и ловя звездный свет, фотонные паруса. Проснувшись, я поняла, что мой футуристический кошмар никуда не делся. Что ж, иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Но это не значит, что я опустила руки хотя нырять в неизвестность тоже не лучший выход. Новый день прошел незаметно. Я то болтала с дроидом, то бродила по хранилищу знаний, то изображала наивную дурочку, выслушивая пространные лекции Нуррана, который пару раз заходил проверить показания приборов. Маша оказалась отличным собеседником. В ее обязанности входило не только судно подносить, но еще и всячески отвлекать пациентов от их проблем. Правда, меня удивило, что за такой большой промежуток времени люди не изобрели андроидов, о которых столько писали фантасты в мое время. Но оказалось, что я ошибалась. Андроиды были, киборги тоже, но использовались для иных целей. Маша объяснила, что андроиды – это практически люди, только созданные искусственно. Их использовали как мнемо мнемочипов умерших людей – если родственники покойного хотели продлить его жизнь в новом теле, а еще как секс-игрушки, как пилотов и разведчиков в глубоком космосе и на дальних планетах, на рудниках, в реакторных отсеках, везде, где существовала опасность для человечества. Киборги же были машинами с развитым самообучающимся электронным мозгом, созданным по принципу человеческого. Многие из них ничем не напоминали людей, так что идея создать Терминатора в будущем не прижилась. Но все эти киборги и андроиды имели то, чего не было у технических дроидов. Они обладали искусственным интеллектом. Именно от Маши я узнала, что такое бот-мобиль, в котором погибли родители Аметьянны. Оказалось, это транспортные капсулы, которые используются внутри станции для перевозки людей и грузов. Они могут быть одноместные, двухместные, рассчитанные на большее количество человек и грузовые. Но любым ботмобилем управляет и скин, искусственный интеллект. Человеческий фактор практически исключен, не считая тех случаев, когда пассажиры сами переходят на ручное управление. Поэтому... Этот вид транспорта считался одним из самых безопасных, а уж бот-мобиль заместителя посла и подавно. Но кому-то удалось его повредить, и я даже не сомневалась. Такой вопиющий случай будут расследовать особенно тщательно, и мне еще не раз предстоит давать показания, которых у меня нет. Вечером, как раз, когда я уже нацелилась на свой ужин, раздался звук зуммера, и над входным люком вспыхнул голубой огонек. «Лира Дизраэли, к вам гость», произнёс незнакомый мужской голос, источником которого оказалась небольшая коробочка, висявшая на стене рядом с изголовьем. Она напоминала привычный домофон, оснащённый экраном. Сейчас экран был матово серым но это не помешало говорившему спросить меня. «Вы готовы его принять?» «Кто это?» Я поймала себя на том, что нервно у край покрывала. Лоб покрылся испариной. «Адъютант командора станции. Вы примете его?» «А кто со мной говорит?» «Баррес Эльян», — назвался незнакомец. «Ваша охрана, Лера! «И от кого меня охраняют?» поинтересовалась, не скрывая удивления. Но Ран ни разу не обмолвился, что у меня есть охрана. «Приказ командора. И следственный комитет считает, что так безопаснее», уклонился охранник от прямого ответа. «Вот значит как. Там целый следственный комитет, а не один следователь». «Так вы примите гостя? Мы проверили, он чист». Не сдержавшись, я фыркнула. Всегда раздражало это выражение. Он чист. Его что, помыться заставили? А до этого он был грязным? Помнится, Эмитьяна просила никому не доверять, а командор в своем разговоре с врачом упоминал, что следователь ему не подчиняется. Не знаю почему, но к Нурану и командору я испытывала доброжелательность. А вот этот охранник исследователь, следователь, которого я вообще смутно помнила, Вызывали раздражение. Но интересно, зачем командор, это типа здесь самый главный, послал ко мне своего адъютанта? Может, стоит встретиться и спросить? Я согласна. Только дайте мне поесть спокойно. Так точно, Лера. Бодро отрапортовал Лэр Ильян и отключился. В динамике раздался щелчок, будто рацию выключили. Хотя, почему будто? «Может, внутри станции как раз и пользуются старым проверенным GPS или чем-то подобным?» Я подозвала дроида, безмолвно замершего в углу, и ткнула пальцем в домофон. «Что это за штука и как ею пользоваться?» «Стационарный интерком с функцией фоносвязи. Если желаете, могу зачитать подробную инструкцию». «Нет, спасибо». «Просто скажи, как его включить и выключить?» «Для ручного управления есть две кнопки с правой стороны. зеленое включить, красное – выключить». Начал дроид бесцветным механическим голосом. «Интересно, и как я должна это сделать, если встать не могу?» «Для невербального управления произнесите команду чётким голосом. Гермес, включить интерком, включить изображение». «Эта консервная банка даже не сбилась?» когда я влезла со своим вопросом. Мдя, техника на грани фантастики. Передо мной на подносе уже стояла тарелка с желтоватым пюре, от которого поднимался лёгкий порог. На этот раз еда обещалась быть аппетитнее. Поняв, что ничего другого, кроме невнятной кашицы, мне не дадут, я попросила добавлять в блюдо побольше специй. Ну вот, сейчас и попробуем. Разочарование было вполне ожидаемым. Даже соль, перец и куча незнакомых пахучих трав Не сделали эту гадость вкуснее Вытерев губы, поправив шапочку на голове И скрестив на удачу пальцы Я приказала интеркому включить голосовую связь лэр Эльян? Да, Лирра Охранник отозвался так быстро, как будто только и ждал, когда я его позову Мой гость еще не ушел? Нет, Лирра «Я могу его впустить?» «Впускайте». Я откинулась на подушке и изобразила на лице вселенскую скорбь. В конце концов, у Эмитьяны погибли родители. Было бы странно, если бы гость видел меня в бодрой и полной сил. А все-таки странно. «Зачем командор прислал адъютанта? Вряд ли узнать о моем здоровье».